Глава пятая. Тучный мужчина в очках, лимонных дольках, смотрел на меня плотоядным взглядом. Я даже растерялась первую секунду, ведь знала его. Он преподавал у меня основы религиозных культур. И его мания смотреть сальным взглядом на студенток, его постоянный поиск лишнего повода коснуться хоть бы плеча, а если повезет, то чего-то погорячее, выводила из себя. Не только меня. Кому понравится такой преподаватель? Еще он любил выпить и между парами втихую делал глоток другой горячительного. Правда, надо отметить, пьяным он никогда на парах не был, поэтому его хождение по острию не позволяло комиссии по этике однозначно сделать вывод, что он недостоин быть преподавателем. Поэтому так он и работал, раздражая девушек, занижая им оценки, если те не улыбались ему, или не дарили хотя бы легкий флирт. Мне повезло, что по его предмету в дипломе был лишь зачет. Ведь для зачета и тройка сгодится. «Здравствуйте. Я новый учитель философии», — ответила ему гордо. «Я помню тебя... вас... Мария... Марина... Викторовна...» «Поздравляю с назначением», — закивал он гордо, как будто это его заслуга. «Спасибо», — слегка ему улыбнулась, стараясь сбросить оковы злости. «Может, зря я так к нему отношусь? Может, не заслужил?» Как насчет сегодня выпить кофейку после пар? Вдруг Олег Петрович огорошил меня предложением. Сразу перед глазами всплыла сцена общения с Марком Гессером. Это с ним у меня сегодня свидание после пар. С ним, а не с Олегом Петровичем. Извините, не могу, занята. Такой отказ ведь нормальный? Или он воспримет его как личное оскорбление? Ну, значит, завтра. Он самодовольно закивал. «Хм, а когда был моим преподавателем, не доходил до предложений кофейка?» «Видимо, с коллегами таких запретов нет, за которые можно вылететь с работы». «Я вам сообщу, когда у меня будет время». «С чего вообще решил, что я с ним куда-то пойду?» «Мой вид об этом, что ли, говорит?» Мобильник в кармане протяжно завыл. Я посмотрела на экран. Неизвестный номер. Да еще и такие крутые цифры у него. Одни девятки». Обычно я всегда беру трубку, а тут прям очень не захотелось. Я сбросила вызов. Неизвестный снова позвонил. На этот раз я взяла трубку. «Алло», — ответила ловя на себе любопытный взгляд Петровича. «Но «Ну, где ты? Марина Викторовна», — смешливый голос Гессера выбил из колеи. Я сразу нажала отбой. Глянула на часы в преподавательской уже 15.05. Я на пять минут опаздываю. Как бы Гессер мне не устроил скандал. «Извините, мне пора», — сказала уже отвлекшемуся от меня Петровичу. «Мне хотелось познакомиться с остальными преподавателями, но никого другого не было, поэтому я решила пойти навстречу с Гессером. Тем более он не тот, кто любит ждать. Только лицо надо держать всегда, иначе проблем потом не оберусь. Буду с ним холодной, как снежная королева. Буду воспитанный и без истерик объясню, что со мной шутки плохи». Никакой шантаж не прокатит. Хотя, если попросят пятерку в диплом, дам ему эту пятерку, лишь бы отстал. Выйдя из преподавательской, помчала навстречу. Спускаясь по ступенькам, уже увидела ожидающего меня Гессера. Этот паршивец был с букетом цветов. Что за издевательство? Нас же могут видеть. Сжимая от злости кулаки, попыталась отдышаться. Ведь дышать и правда было сложно. Я, если меня накрывает, начинаю задыхаться. Есть у меня дурацкая черта, ну или особенность организма. Так иногда вегетативка реагирует, спазм сосудов, и все, Кислорода мне не хватает до тех пор, пока не успокоюсь. Причем, если адреналин в крови зашкаливает, то приступа не бывает. А если я просто зла, то, пиши, пропала. Сначала думала, что это астма, но нет, не астма, а слишком возбудимая нервная система. Не глядя на него, старалась дышать. Приступ паники стал отходить. А я начала себя уговаривать. но ну, что он мне сделает? Зачем ему создавать мне проблемы? Хотел бы создать проблемы, оставил бы на растерзание тому мерзавцу. Мне бы ему спасибо сказать, а не нападать, ожидая атаки. Если судачить начнут, всегда есть чем оправдаться. Что-то придумаю. Успокоив себя, развернулась, увидев просто потрясающую картину. Марк и какая-то девица, которой он вручил букет цветов. Меня от злости аж перекорёжило. Но приступа не было, адреналин в крови зашкаливал. Так и хотелось подойти к нему и влепить пощёчину. Правда, зачем, я и сама себе не могла объяснить. То ли приступ ревности, то ли маразм прокатился по мне. Я что, его ревную? Серьезно? Да не может быть. Марк целовался с этой девушкой у меня на глазах. А мне почему-то плакать хотелось. И что делать? Вроде договорились встретиться в три. Я пришла, но он с другой. Значит, могу спокойно пройти мимо. Вопрос закрыт. Анжелочка, я тебе такси вызвал. Оно подъехало. Ты поезжай, а мне с Мариной Викторовной нужно по моему курсачу поговорить. Он вдруг на лету наболтал ей что-то, когда я проходила мимо. Курсачу? Я что, задавала сделать курсовую? Вранье. На 1 сентября точно не стала бы такое задавать, но девочка с другой группы, откуда ей знать, говорит ли он правду или заливает, как соловей. Марина Викторовна, подождите, вы говорили, что нам нужно обсудить мою курсовую и успеваемость. Договорились встретиться после пар. Глядя на него, удивленным взглядом, я видела, как на меня посмотрела эта девица. Она готова была меня своим взглядом прожечь. Я ее понимаю. Ее парень дарит ей цветы, а потом отправляет на такси домой, пока он будет зажигать с молодой учительницей. Кому это понравится?» Но девчонка ничего не сказала против, она закивала и пошла в сторону ожидающего ее такси. Я стояла как вкопанная, словно не я училка, а он. Но мне по правилам приличия нужно сказать ему спасибо. Он ведь спас меня, поэтому никаких сцен. «Марк, я вам даже спасибо не сказала», — начала я, когда мы остались один на один и когда никто нас не мог услышать. «Идем». Его выканье быстро закончилось, когда та девушка исчезла с горизонта. «Что за фамильярность? Спас меня, значит, можно тыкать?» Он зашагал в сторону парковки, где на самом козырном месте стояло его авто. «Ох, кто бы сомневался. Феррари. Пацану от силы 21 год, а у него такая крутая тачка». Талантище бабки делать. Ах да, это же все богатый папа купил. Но кто же мог подумать? Внутри я кипела сарказмом и плевалась ядом. Но сама тихо радовалась. Впервые в жизни поеду на Феррари. Это же так круто, наверное. Он не удостоил меня джентльменским жестом, просто сел в свою тачку, жирно намекая, что я сама должна открыть себе дверь. Я и села. Нет, не села. Утонула в шикарном кресле. Сердце пропустило удар. Боже, как же это круто. Запах машины сводил с ума. А может, это целая смесь запахов? Крутой тачки, ароматизатора и персональный аромат Гессера. Ну, о чем я думаю? Почему вообще допускаю мысли флирта и романтических отношений? Почему вдруг ревную его? Он завел машину, она вдруг взревела, как дикий зверь. Мурашки пробежали по моему телу, я выдала непроизвольный стон. Даже самой неловко стало, особенно когда он уставился на меня. «О, мне это нравится!» — коротко сказал и дал по газам. «Может, скажете, что хотите от меня?» Я же сказал, «Мариночка, будешь отрабатывать». Его высокомерный взгляд чудовищно красивых корек глаз обескураживал, а слова заставляли бояться за себя еще сильнее, чем в ту злополучную пятницу.